Глава 8. Я слушал края муха и достаточно рассеянно смотрел на этот мир, где нет ограничения рождаемости, где каждая женщина рожает столько детей, сколько может, и старался представить себе тот страшный момент, когда начавшееся неизбежное уничтожение этого мира перейдет в горячую фазу. У нас в Европе роботехника уже заменила людей на сборке автомобилей, стиральных машин, телевизоров и вообще в производстве самых массовых предметов потребления. Потому к стремительно возрастающей массе пенсионеров, которых нужно кормить и выплачивать пенсии, прибавляются миллионы еще молодых, которым из-за растущей роботизации уже не устроится. На самом деле, ненасильственные методы сокращения населения уже запущены. К гейству и лесбейству добавили старательно раскручиваемый тренд насчет чайлдфришности как самого изысканного и великолепного способа сделать свою жизнь ярче, богаче во всех смыслах. как в материальном, так и в духовном, когда занимаешься только собой, растешь, совершенствуешься, делаешь карьеру или просто повышаешь квалификацию. И ничто тебе не мешает, не отвлекает, не требует заботы и внимания. Если убийство человека военными способами обходится в 750 тысяч долларов, то медийными это дороже только в первый год. Потом этот более красивый и одухотворенный способ набирает размах, ширится И вот сперва миллионы людей объявили о своей гейской натуре, лесбийстве, а сейчас женщины массово совершают камингауты ауты насчет чайлдфрижности. Child Childfree то же самое, что всадить пулю в лоб живому человеку. Но это грубо и неэкономично, потому что до этого момента была затрачена уйма денег на рождение, детский сад, школу, напитание, одежду. И когда убиваешь такого человека, то делаешь напрасными все финансовые вложения и весь труд по выращиванию. Чайлдфри сокращает избыточное население в самом начале самым экономным способом. А те огромные деньги, что были затрачены на пропаганду и поддержку чайлдфришности, сейчас начинают окупаться. На сегодняшний день убийство человека по системе чайлдфри стоит не больше 40 тысяч долларов. Но когда чайлдость распространится на более отсталые страны, куда мода и тренды приходят позже, то уже в первые годы цена умерщвления достигнет 10 тысяч, а потом и снизится до тысячи. есть смелые прогнозы, что затем эта мода перейдет на режим самоподдерживаемости и дополнительных расходов уже не потребует. Конечно, запуская такие высокоинтеллектуальные проекты нового уровня, не отказываемся и от старых. На Ближнем Востоке умело спровоцированы войны всех против всех. В десятках разгромленных и уничтоженных государств сейчас гуляют озверелые банды, уничтожающие всех, кто хоть чуточку отличается. и впервые быстро размножающееся население исламского мира начало сокращаться, что на Западе было принято как победа в первом этапе. Наша задача, как я понимаю, задачу западной цивилизации, не мешать им красиво жить и красиво умирать за идеалы. Мы должны всего лишь мониторить, чтобы не возникали там угрозы и нам, то есть мирового масштаба. А если вдруг ситуация начнет стабилизироваться, то да, конечно, нужно будет как-то жестко и резко сократить численность именно здесь. Хотя бы на пару миллиардов. Ничего личного, просто бизнес, как говорили раньше. Просто рациональность, говорим сейчас. строго по науке. Если сокращаем население в цивилизованной Европе, то здесь это нужно не сокращать, а уничтожать. Хотя вслух этого не скажут даже самое-самое, но на самом деле... Куцардис гонит автомобиль на большой скорости, благо дорога пока что хорошая. Снова пошел длинный заасфальтированный участок, наследие колониальных времен. Кое-где остались еще и римские дороги. Тоже, как ни странно, вполне готовые выдержать хоть бронетранспортеры, хоть тяжелые танки. Затопик проговорил с ленивым изумлением. «Это все еще Тунис?» «А ты что думал?» – спросил Куцардис. «Так всем чим и мчимся», – пожаловался Затопик. И все еще Тунис? На карте его и не видно вовсе. Зажат между Алжиром и Ливией, как мышь между слонами, а для нас и Алжир с Ливией такие же мыши. Он даже на карту посмотрел, заметил Челубей. А я думал, только покерные знают. Про ученых продолжает виться мысль, что в подвале или в гараже собирают машины времени или делают какое-то невероятное открытие, сейчас не говорят даже дураки. Современные дураки умнее прошлых дураков. Однако сама проблема несанкционированных прорывов в науке и хай-теке не исчезла. Правда, для этого пока что требуются огромные капиталовложения и немалый штат работников, что вроде бы исключает тайные работы. Однако нужно будет создать группу или хотя бы посадить одного человека, который бы отслеживал ситуацию в хай-теке. Да, с железом посложнее, чем с вирусами гриппа, но все-таки присматривать нужно. Ингрид пихнула в бок. «Шеф, ты как лунатик! «У меня лунная походка?» – поинтересовался я. «Морда!» – ответила она. «Морда лунная! Навигатор твой не в ловушку тащит. Он газдеповский или наш? Хотя да, наш на американском джипе. А то все СМИ пишут, что искусственный интеллект вот-вот истребит людей». Левченко ухмыльнулся. «Тоже читал. В самом деле, вот-вот. Так и пишут, а бабки верят. Ингрид, не обижайся, то другие бабки, не ты, не такие красивые. И без платочков». «Глупости, — заверил я, — ерунда, полная. Как он истребит, когда сами себя истребим, а его даже строить будет некому!» Ингрид сказала невесело. «Не сами себя, а вот такие, к кому едем?» «Мы тоже пока такие, — буркнул я, — в смысле люди. Скорее бы!» Вряд ли остальные поняли, что имею в виду под «скорее бы», но Ингрид поняла, зло и ревниво блымнула глазами.